Следующий заход отличался от первого. Прошло шесть месяцев, прежде чем оставшиеся корабли ПАК подошли ближе. Однажды они стали видны невооруженным глазом – две бледно-желтых точки в темноте за кормой. Их скорость лишь немного превышала ту, с которой летел защитник. После восьми световых месяцев раздельного полета разведчики начали сближаться, пока не оказались почти рядом – В 30 световых часах от защитника. «Пора снова включать гравитационную установку», — сказал Бреннон. Пока Бреннон нажимал кнопки на пульте, Рой смотрел на два желтых глаза, пылающих в темноте за двигательным отсеком. Умом он понимал, что в ближайшие два с половиной дня ничего не произойдет, но... Он оказался неправ. Вспышка пришла снизу, осветив внутренность сферического жилого отсека. Бреннан отреагировал мгновенно, ударяя по кнопкам жестким указательным пальцем. На мгновение он навис над приборной панелью, напряженной, как натянутый канат. Затем снова стал самим собой. «Рефлексы все еще в порядке», — заметил он. «Что случилось? Они это сделали. Построили такой же гравитационный генератор, как у меня. Моя установка превратилась в гипермассу, которая начала... Пожирать канат. Если бы я вовремя не взорвал его, то гипермасса проглотила бы оружейный отсек. Выброс энергии уничтожил бы нас. Бреннан открыл приборную панель и принялся один за другим выключать приборы контроля до следующей необходимости. Теперь мы должны опередить их с нейтронной звездой. Если они продолжат торможение, так и выйдет. А чем они пока могут нас атаковать? Наверняка лазером. У них должны быть мощные лазеры для связи с основным флотом. Я затемняю Твинг. Он так и сделал. Теперь они были заперты в серой оболочке и могли видеть корабли-разведчики только на экране телескопа. Помимо всего прочего, мы не в лучшем положении, чтобы сбросить бомбы. Мы все еще тормозим. Это все равно, что подниматься в гору. Мои ракеты не смогут поразить их на таком расстоянии. Они могут нас достать, но их бомбы тоже полетят не в нужном направлении. Они пройдут сквозь магнитное поле позади нас. Вот и хорошо, разумеется, если только им не хватит точности, чтобы попасть прямо в корабль. Что ж, посмотрим. Лазеры двумя испепеляющими зелеными лучами протянулись к защитнику и зацепили его корму. Наружная оболочка пугающе запузырилась, а внутренняя превратилась в гладкое зеркало. «Это не слишком повредит нам, пока они не подойдут ближе», – произнес Бреннон. Его больше тревожили ракеты. Бреннон уклонялся от них непредсказуемым образом, то увеличивая, то уменьшая ускорение, и Рой снова ощутил определенные неудобства. Стая темных объектов приблизилась к защитнику. Бреннон открыл камеру сжатия – И они с Роем в относительном комфорте следили за взрывами, хотя корабль несколько раз основательно тряхнуло. Рой почти не чувствовал страха, но в нем росло беспокойное ощущение, что Бреннон и разведчики ПАК играют в какую-то невероятно сложную игру, правила которой им всем прекрасно известны, наподобие тех игр, какими развлекаются компьютерные программисты. Как будто Брэннон точно знал, что подобьет первые корабли, что оставшиеся разрушат его установку, что в конце концов они лягут на параллельный курс для честной дуэли, но слишком замедлят скорость, чтобы поразить его до того момента, когда увидят впереди нейтронную звезду. За день до встречи со звездой один из зеленых лучей погас. «Наконец-то они ее увидели», — сказал Брэннон. Они выстраиваются в линию, чтобы проскочить мимо нее. Иначе кончится тем, что их расшвыряет в разные стороны. Они ужасно близко, ответил Рой. В каком-то смысле так оно и было. Разведчики находились всего в четырех световых часах от защитника. Меньше, чем расстояние от Солнца до Плутона. И вам будет трудно маневрировать так близко к звезде, да?» «Предоставьте это мне», – проворчал Бреннан, и Рой закрыл рот. Ускорение уменьшилось до половины g. Защитник вильнул влево, и жилой отсек на другом конце каната неприятно качнуло. Затем Бреннан полностью отключил магнитное поле. «У звезды все-таки есть нечто вроде газовой оболочки», – объяснил он. «А теперь постарайтесь не мешать мне какое-то время». Защитник летел в свободном падении. Легкая добыча. 8 часов спустя их настигли ракеты. Должно быть, разведчики выстрелили в тот момент, когда увидели, что магнитное поле защитника перестало искриться. Бреннан уклонился, включив внутрисистемный двигатель. Ракеты, которые он выпустил в разведчиков, не произвели заметного эффекта. Дьявольский зеленый огонь ведущего корабля продолжал освещать защитник. «Он свернул магнитное поле», — сообщил Бреннан. «Скоро ему придется отключить и лазер, когда разрядится аккумулятор». Впервые за несколько часов он посмотрел на Роя. «Поспите немного. Вы сейчас похожи на полумертвого. Что с вами будет, когда мы обогнем звезду?» «Буду совсем мертвым», – вздохнул Рой, опуская спинку кресла. «Разбудите меня, когда он попадет в нас. Не хочу пропустить самое интересное». Бреннан ничего не ответил. Три часа спустя нейтронная звезда впереди все еще оставалась невидима. «Готовы?» – спросил Бреннан. «Готов». Облаченный в скафандр Рой плыл в невесомости, ухватившись за дверь воздушного шлюза. В его глазах все еще таился сон. Сновидения его были полны страха. «Пошли!» Рой выбрался наружу. Шлюз мог пропустить за один раз только одного человека. Рой уже принялся за работу, когда из шлюза выбрался Бреннан. Этот момент Бреннан оттягивал сколько мог, чтобы уменьшить радиоактивное облучение от тонкой газовой оболочки нейтронной звезды и сократить время, когда ПАК могли бы выстрелить в незащищенных землян. Они отсоединили толстый и тяжелый трос и, скручивая его кольцами, вручную подтянули к себе двигательный отсек. После этого закрепили трос в кормовой части двигательного отсека. Затем они проделали то же самое с оружейным отсеком. Рой напрягал свои закаленные двойной силой и тяжести мускулы, адреналин бурлил в его крови. Он прекрасно понимал, что радиация сейчас проходит сквозь его тело. Это была война, но с одним маленьким упущением. Он не мог ненавидеть Пак. Если бы Бреннан ненавидел Пак, Рой, возможно, перенял бы у него ненависть. Однако и у Бреннана ее не было. Хоть он и называл все это «войной», но на самом деле он просто играл в покер с высокой ставкой. Теперь все три отсека защитника плыли бок о бок. Рой впервые за несколько лет ступил на борт поясникового грузового корабля. Когда он занял место за пультом управления, зеленый свет залил всю кабину. Он быстро опустил солнцезащитные экраны. Бреннан выбрался из шлюза с криком. «Мы их одурачили!» Если бы они сделали это полчаса назад, то уже поджарили бы нас. Думаю, они израсходовали все запасы энергии. Нет, это было бы совсем глупо, но энергии у них действительно мало. Они думали, что я разделю корабль в самую последнюю минуту. А я уже это сделал, ликовал Бреннон. И они не знают, что у меня есть помощник. Хорошо, у нас есть еще час до выхода наружу. Выстроим все отсеки в одну линию. С помощью струйного руля Рой пристроил поясниковый корабль четвертым в цепочку отсеков защитника. Было приятно управлять кораблем и тем самым принести реальную пользу в войне, которую вел Бреннан. Отсеки защитника, даже сквозь экран, сияли дьявольским зеленым светом. Они уже начинали расходиться, подхваченные притяжением находящейся впереди громадные массы. «Вы уже дали имя этой звезде?» «Нет», — ответил Брэннон, — «вы ее нашли и имеете право назвать ее». «Тогда я назову ее звездой Встпока. Будьте свидетелем». «Он передал нам знание, и я думаю, мы в долгу перед ним». Название «Звезда Встпока» позднее переименовано в БВС-1 Институтом Знания на Джинкс. Класс. Нейтронная звезда. Масса. В 1,3 раза больше Солнца. Состав. Ядро из нейтрония диаметром в 11 миль, покрытое слоем сжатой материи толщиной в полмили и, вероятно, слоем обычного вещества толщиной в 12 футов. Сила тяжести на поверхности 1,7 на 10 в 11 степени от стандартной земной. Примечание. Первая открытая неизлучающая нейтронная звезда. Нетипично для пульсаров, однако звезды категории БВС труднее обнаружить по сравнению с пульсарами. Возможно, 100 миллионов или миллиард лет назад БВС-1 была пульсаром с радиоактивной газовой оболочкой, но затем изменила скорость вращения и постепенно утратила газовую оболочку. Они решили проскочить мимо звезды ВСТПОКа на дьявольской скорости. Четыре отсека защитника летели порознь. Даже трос ПАК не удержал бы их вместе. Хуже того, приливный эффект вытянул бы их в одну линию по направлению к центру массы звезды. Четыре отсека, не связанные тросом, могли оказаться на очень разных орбитах. Поэтому грузовой корабль, имеющий свой двигатель, должен был снова соединить отсеки после прохождения Периастра. Но не Рой... Ни Бреннон не могли подлететь на нем сюда. Кабина управления располагалась на носу поясникового корабля слишком далеко от центра массы. Рой понимал это умом, но ощутил на себе, когда покидал корабль. Защитник светился тремя удаляющимися зелеными огоньками, пока не погас лазерпак. Теперь их не было видно. Только нейтронная звезда горела впереди тускло-красной точкой. Рой почувствовал, как прилив тянет его к себе, несмотря на страховочные ремни. «Начинайте», – скомандовал Бреннан. Рой отстегнул ремни. Он встал на прозрачный пластик переднего экрана, затем поднялся по стене. Ступеньки предназначались для прохода в другом направлении. Добраться до воздушного шлюза было непросто. Через несколько минут это станет и вовсе невозможно. Еще немного, и прилив швырнет его на экран – И раздавит, словно жука каблуком. Ухватиться на гладком корпусе было не за что. Рой не мог оставаться здесь. Он завис над дверью и затем прыгнул. Корабль отнесло в сторону. Рой увидел крошечную, человекоподобную фигурку, присевшую на корточке в воздушном шлюзе. В руках у Бреннана была скорострельная винтовка. Он стрелял по кораблю пак. Теперь Рой чувствовал прилив всем телом, внутри у него что-то дернулось, ноги вытянулись в сторону красной точки. Бреннан прыгнул за ним с реактивным ранцем за спиной. Внутри что-то снова дернулось уже сильнее, чьи-то мягкие руки ухватили Роя за голову и за ноги и пытались разорвать пополам. Красная точка пожелтела и засветилась ярче, накатываясь на него, как пылающий шар для боулинга. Рой размышлял над этим целый час. Бреннан изрядно напугал его. Он обдумывал случившееся и так, и этак, а затем сказал Бреннану, что тот сошел с ума. Они были связаны трехметровым тросом. Трос натянулся, хотя нейтронная звезда уже превратилась в крошечную точку далеко позади них. И Бреннан все еще держал в руках оружие. «Я не сомневаюсь», «Компетентности вашего диагноза», — сказал Бренон. «Но какой именно симптом натолкнул вас на эту мысль?» «Вот это оружие. Зачем вы стреляли в корабль-пак?» «Я хотел повредить его. Но вы не могли в него попасть. Вы целились точно, я это видел, но притяжение звезды должно было отклонить траекторию пули. Вижу, вас это беспокоит». Если я действительно спятил, вы имеете полное право взять командование на себя. Не обязательно. Иногда безумие лучше глупости. Я боюсь другого, что стрельба по кораблю ПАК действительно имела смысл. Все, что вы делали до сих пор, рано или поздно объяснялось разумными причинами. Если и тому тоже есть объяснение, я подаю в отставку». Бренан высматривал в бинокль грузовой отсек. «Не стоит», – посоветовал он, – «отнеситесь к этому как к загадке. Если я не сошел с ума, то зачем? Я стрелял по кораблю ПАК». «Черт, побери, скорости полета пули недостаточно. Сколько у меня времени? Два часа и пятьдесят минут». «Ох». Они вернулись в жилой отсек защитника и смотрели на обзорный экран А Бреннан, кроме того, еще и следил за приборами. Вторая команда ПАК подплывала к маленькой звезде четырьмя отдельными секциями. Двигательный отсек, похожий на обоюдо-острый топор. Затем жилой отсек, напоминающий коробочку для таблеток. Затем на расстоянии в несколько сотен миль еще один двигатель большего размера и еще одна таблетница. Первая коробочка как раз... подходила к переастру, когда нейтронная звезда вспыхнула. Секунду назад на увеличенном изображении она выглядела тускло-красным шаром. Теперь на ее поверхности засияла голубовато-белая звезда. Белое сияние расходилось во все стороны, постепенно тускнее, но не поднимая над поверхностью никакого подобия облака. Стрелки на приборах Бренона бешено заметались. «Это должно убить их», — с удовлетворением заметил Бреннан. «Вероятно, пилоты ПАК и раньше не отличались здоровьем. Они приняли изрядное облучение за 31 тысячу световых лет полета позади двигателя Бассарда». «Я так понимаю, это все пуля?» «Да, пуля с остальной оболочкой. И мы двигаемся навстречу вращению звезды». «Пуля летела достаточно медленно, чтобы ее захватило магнитное поле». И она продолжала замедляться, пока не упала на поверхность звезды. Хотя тут была некоторая неопределенность. Я не был уверен, когда именно она упадет. Очень ловко капитан. На ведомом корабле, вероятно, тоже все поняли, но уже ничего не могли сделать. Теперь вспышка превратилась в лимонное сияние по одной стороне звезды Встпока. На другой стороне внезапно зажглась вторая белая точка. Даже если они и просчитали все заранее, а они не могли точно знать, что у меня есть оружие. И в любом случае, существует только одно окно, в которое они могли последовать за мной. Так что либо я что-то сбросил на звезду, либо нет. Посмотрим, что сделает последний тандем. Давайте снова соберем защитника. Думаю, двигательный отсек должен быть спереди. Правильно. Они занимались этим несколько часов кряду. Отсеки защитника разбросало по всему небу. Рой работал, съежившись в ожидании смертоносного зеленого света, но тот так и не вспыхнул. Второй тандем разведчиков ПАК погиб. Рой и Брэннон сделали перерыв, чтобы понаблюдать за событиями, произошедшими час назад. Третий тандем снова соединился с отчаянной спешкой и, истратив драгоценный запас топлива, с большим ускорением рванулся прочь от звезды. «Я так и думал», – проворчал Бреннан. «Они не знают, каким оружием с регулируемой скоростью я располагаю, и не могли допустить, чтобы их тоже убили. Они остались последними, и сейчас их унесет чертовски далеко от нас». Мы прилетим к дому, по крайней мере, на полгода раньше их. Рою Трусдейлу было 39 лет, когда они с Бреннаном обогнули звезду в Стпока, а когда они подходили к системе Эпсилон-Индейца, постепенно сбрасывая скорость, ему исполнилось уже 43. За эти 4 года Рою нередко казалось, что он сходит с ума. Он тосковал по женщинам, теперь уже не по Элис Джордан, а по всем женщинам, тем немногим, кого он когда-то любил, сотням, с которыми был знаком, и миллиардам совсем незнакомых. Он тосковал по матери и сестре, своим тетям и дальним родственницам, вплоть до самой несравненной Стеллы. Он тосковал по женщинам и мужчинам, детям и старикам, по всем людям, которых можно было бы любить или ненавидеть, драться или разговаривать с ними. Однажды, опасаясь, как бы Бреннон его не услышал, Рой проплакал всю ночь о жителях Земли. Не из-за того, что мог с ними сделать флот пак, а просто потому, что их не было с ним. А его не было с ними. Он подолгу сидел в своей каюте, заперев дверь на замок. Бреннон сам установил этот замок и мог бы за 30 секунд разобрать его, а то и просто вышибить дверь одним ударом. Но замок создавал психологический эффект, и Рой был благодарен Бреннану за понимание. Он скучал по открытому пространству, по любому пляжу земли, где можно бежать по мокрому песку между морем и берегом, пока не останется сил даже на то, чтобы вдохнуть. По дорогам, где можно идти бесконечно, в своей запертой каюте на борту защитника, больше не ощущая на себе тяжести ускорения, Рой без устали шагал от стены к стене и обратно. Иногда он проклинал Брэннона за то, что тот израсходовал все радоновые бомбы. Иначе Рой мог бы провести все это время в стазисе. Он даже подозревал, что Брэннон сделал это умышленно, чтобы не лишиться компании. Иногда он проклинал Брэннона за то, что тот вообще взял его с собой. Довольно глупый поступок для такого мощного интеллекта. При максимальном ускорении защитника мог опередить второй и третий тандемы разведчиков, даже не вступая в бой, но ускорение в 3G могло повредить Рою Трусдейлу. От него было мало пользы в бою. Может быть, Брэннон взял его просто для компании или как своего рода талисман? Или у него появилась еще одна идея. Одну из дочерей Брэннона звали Эстель, так ведь? Возможно, она передала свое имя дочери, несравненной Стелли. Это были досадные мысли, Бреннон мог взять его в полет только потому, что Рой был его потомком, живым напоминанием о том, за что сражается Бреннон, не позволяющим ему утратить волю к борьбе. Потому что у Роя был правильный запах, Рой не спрашивал Бреннона об этом. На самом деле он и не хотел знать правду. «В каком-то смысле вы страдаете от сенсорной недостаточности», – сказал ему однажды Бреннон. Это случилось незадолго до поворота назад, когда они устроили нечто по-настоящему безумное – шестистороннюю дискуссию о свободной воле и детерминизме, где Бреннан исполнял роли пятерых специалистов в разных научных дисциплинах, говорящих с разными акцентами. Это не помогло. Они оба очень старались, но безрезультатно. Рой постепенно терял желание разговаривать. У нас много самых разных развлечений, заметил Бренон. но здесь нет других собеседников, кроме меня. Я могу предложить вам не так уж много иллюзий, но давайте попробуем что-нибудь сделать. Рой не стал переспрашивать, что Бренон имел в виду. Он понял это несколько дней спустя, когда зашел в свою каюту и увидел там горные склоны. Ракурс давал ощущение, словно Рой стоит на одной из вершин. Теперь он проводил в каюте еще больше времени, чем прежде. Иногда Брэннон менял обстановку. Голографические изображения с обзором на 270 градусов хранились в памяти компьютера. Это были пейзажи разных миров, за исключением Земли. После нескольких неудачных попыток Брэннон исключил сцены с участием людей. Они не замечали Роя и вели себя так, будто его не существует. И это было плохо. Он часами мог смотреть на чудесные неземные пейзажи, сожалея лишь о том, что сам не может оказаться там, среди этой красоты. Но злоупотребление ими тоже ничего хорошего не приносило, и Рою пришлось отключить изображение. Именно в это время, когда стены вокруг него снова стали просто стенами, он задумался над тем, что Брэннон намерен делать на доме. Разведчики ПАК ушли далеко в сторону, облетая нейтронную звезду. Теперь, когда они наконец по огромной дуге развернулись к дому, даже их ускорение в 5,5G не могло компенсировать потерянное время. У них не было ни малейшего шанса догнать защитник. А дом получал 10 месяцев на то, чтобы подготовиться к их прилету. Этих мирных людей будет не так-то просто убедить в необходимости готовиться к упорной обороне. Много времени уйдет и на то, чтобы организовать на заводах выпуск оружия. Да и представляют ли два корабля-разведчика действительно серьезную угрозу? «Думаю, они в состоянии уничтожить планету», – рассудительно ответил Брэннон на вопрос Роя. «Планета – крупная цель, взаимосвязи в ее экологической системе очень тонки», и она не может уклониться от удара, как корабли с двигателем бассарда. Кроме того, корабли-разведчики ПАК, вероятно, сконструированы с расчетом на решение такой задачи. Если они на это не способны, много ли от них пользы? У нас будет меньше года на подготовку. Не стоит так переживать. Это достаточно долгий срок. На доме есть связные лазеры, сигналы из которых доходят до Земли. Это свидетельствует об их большой мощности и точности. Их можно использовать как оружие. И у меня есть проект оружия, использующего наведенную гравитацию. Но захотят ли они его производить? Это мирные люди, живущие в стабильном обществе. Мы должны уговорить их. Сидя в своей каюте, глядя на пустынный пейзаж штормового моря, Рой размышлял над оптимизмом Бреннана. «Может быть, он перестал понимать образ мыслей плодильщиков. «Я не хочу больше рисковать», – признался однажды Бреннан. «И что теперь?» Судя по записям переговоров с землей, на доме никогда не было войн. В их романах редко описывалось насилие. Один раз они применили термоядерные бомбы, чтобы создать удобные гавани, но теперь у них есть гавани, и им больше не нужны заводы, производящие оружие. Может быть, Бренон увидел в их романах скрытое стремление к насилию, которого не заметил сам Рой? Однажды ему в голову пришло решение. Мысль внушала ужас. Рой не сказал об этом Брэннону. Он опасался, что это докажет его собственное безумие. Он добровольно возобновил долгие разговоры с Брэнноном, пытаясь проявить интерес к довольно предсказуемому курсу оставшихся ПАК Предлагал новые идеи для изображений в своей каюте, играл в карты и домино. Он снова начал тренироваться, постепенно превращаясь в гору мускулов. Иногда он пугался самого себя. «Научите меня драться с Пак», — попросил он как-то раз Бреннона. «Ничего не получится», — ответил Бреннон. «Но это может оказаться необходимым. Если Пака захотят взять в плен плодильщика, хорошо, давайте. Я покажу вам, что это значит». Они освободили место в тренажерном зале и начали поединок. За первые полчаса Бреннан убил Роя не меньше 30 раз, с изящной точностью отражая его удары из арсенала карате. Затем он позволил Рою несколько раз достать себя. Рой атаковал со злобным удовольствием, и, возможно, Бреннан заметил это. Он даже признал, что удары довольно болезненны, но Рой не успокаивался. Как бы там ни было, тренировочные бои вошли в их, в их обязательную программу. У них оставалось еще много других способов убить время. И время шло. Иногда оно ползло мучительно медленно, но все-таки не останавливалось. В системе Эпсилон Индейца имелось, имелся только один объект, сравнимый по массе с Юпитером. Годзилла Эпсилон Индейца 5 находился в стороне от пути защитника, летевшего со скоростью, В 3000 миль в секунду. Но Бреннон слегка изменил курс, чтобы показать Рою поразительную картину. Они скользили мимо прозрачной сферы, которая состояла из сверкающих кристаллов льда. Это была троянская точка Годзиллы, и она напоминала огромную елочную игрушку. Но Рою она казалась плакатом «Добро пожаловать». И он начал верить, что у них все получится. Два дня спустя, когда скорость упала до 1000 миль в секунду, коллекторное поле стало совершенно бесполезным. Бреннон выключил его. «До дома осталось 42 часа», — сообщил он. «Я мог бы оставить корабль в свободном падении, так чтобы магнитное поле ловило солнечный ветер, но за каким чертом у нас хватает топлива, и мне кажется, что вам не терпится сесть на планету». Довольно странное желание. Рой издержал нетерпеливую усмешку. Не то, чтобы мне не доставляют удовольствия ваше общество, но... Он видел дом на экране телескопа. Планета напоминала Землю. Темно-синие воздушные вихри с белой глазурью облаков и почти неразличимыми очертаниями континентов. У него перехватило горло. Весь последний год картины в его каюте изображали только пейзажи дома. «Послушайте», – обратился он к Бреннону, – «мы будем дожидаться транспортного корабля или сядем сами?» «Я думаю оставить защитника на высокой орбите и спуститься на грузовом корабле. Нам, возможно, понадобится дозаправить защитник. Но домовики, похоже, еще не разрабатывают ресурсы астероидов и у них может не оказаться в своих грузовых кораблей. «Отлично». Пока вы не включили внутрисистемный двигатель, почему бы мне не перейти на грузовик и не подготовить его к старту? Какое-то мгновение Бреннан изучающе смотрел на него. А обычно, чувствуя на себя такой взгляд, Рой начинал думать, что сморозил какую-то глупость, но нет. Хорошо, так мы сэкономим время. Вызовите меня, когда будете на борту. Дом уже можно было разглядеть без телескопа, белая звездочка рядом с Солнцем. На борту грузового корабля Рой снял скафандр и, пройдя в кабину управления, вызвал Бреннона. Вскоре защитник снова набрал ход и полетел к дому с ускорением, равным силе тяжести на поверхности планеты. Рой начал проверку системы жизнеобеспечения. Все было в порядке. Двигатель, если верить приборам, тоже готов к работе. Рой беспокоился, что гравитационный прилив звезды Встпока мог погнуть цилиндр двигателя. У них с Брэнненом не было возможности осмотреть его. И не будет, пока грузовой корабль не отделится от защитника. Никаких посадочных устройств на корабле не имелось. Он должен будет сесть в гавани, прямо на воду. Рой установил обратный отсчет на 12 часов и решил немного вздремнуть. Бреннан уже должен был связаться с космодромом дома. Еще 12 часов. При стандартной для дома силе тяжести сон был легким, и Рой выспался быстрее обычного. Проснувшись в тусклом свете звезды, он вспомнил свои подозрения в отношении Бреннана. На его лице появилась слабая улыбка. Рой мысленно повторил свои доводы, ожидая увидеть, насколько они нелепы. Он тогда чуть не стал параноиком. Человек не предназначен для того, чтобы провести в заперти шесть лет рядом с невполне человеческим существом. Рой проверил свои доводы и понял, что они вполне разумны. Сама мысль все чаще внушала ему отвращение, но никаких логических провалов он не нашел. И это его тревожило. К тому же он до сих пор не знал, что Бреннан собирается делать на доме. Рой встал... и прошелся по кораблю. Он обнаружил то, что Элис когда-то взяла с собой на корабль – краски для росписи скафандра. Рой так и не сделал себе никакого рисунка. Он разложил скафандр на кресле и встал перед ним в ожидании вдохновения. Но вдохновение нарисовало перед ним только ярко светящуюся мишень. Тряпка, если он прав. Но он не может быть прав. Рой вызвал Брэннона, если не сейчас. «У меня все в порядке», – сказал Брэннон. «Как дела на вашей стороне?» «Зеленый свет, насколько можно судить до начала полета?» «Отлично». Рой понял, что глупо пытаться прочитать выражение его неподвижного лица. «Брэннон, не так давно со мной что-то произошло. Я никогда не говорил об этом». «Примерно два с половиной года назад» «Я так и думал, что вас беспокоит что-то еще, кроме отсутствия гарема». «Возможно, я безумен», — продолжал Рой, «возможно, я был безумен тогда. Но мне пришло в голову, что вам было бы проще уговорить жителей дома поддержать вашу войну, если бы сначала...» Он едва не передумал произносить это вслух, но Брэннон наверняка уже все понял. «Если бы вы сначала высадили на планете семена дерева жизни...» «Это было бы неправильно». «Да, неправильно, но скажите, разве это не логично? «Нет, нелогично», — ответил Бреннон. «Понадобилось бы слишком много времени, чтобы поспел урожай». «Да», — облегченно вздохнул Рой и тут же продолжил. «Да, но вы не пустили меня на гидропонную ферму. Это потому, что я мог заразиться вирусом?» «Нет, это потому, что вы могли почувствовать запах и что-нибудь съесть». И с садом на Кобальде было то же самое. Правильно. Но мы с Элис проходили по саду и вообще не почувствовали запаха. Идиот, теперь ты стал старше, потерял самообладание Бреннан. Да, конечно. Простите меня, Бреннан, я должен был сам понять все это. Бреннан потерял самообладание? Бреннан? Но, черт возьми, но ведь я был всего... «На месяц старше, когда вы запретили мне входить на гидропонную ферму летучего голландца?» Разговор окончен, отрезал Бреннан, и связь прервалась. Рой откинулся на спинку аварийного кресла. Тяжелая депрессия навалилась на него. Кем бы ни был Бреннан, он прежде всего был другом и союзником. И тут... И тут защитник внезапно рванул вперед с ускорением в 3G. Рой прижало к креслу. В изумлении он широко открыл рот. Затем изо всех сил, преодолевая тяжесть, потянулся правой рукой к пульту управления и нажал красную кнопку. Она оказалась заблокированной. Блокировочный ключ лежал у него в кармане. Прошипев сквозь зубы проклятие, Рой вытащил ключ. Бреннан пытался остановить его. Ничего не выйдет. Преодолевая трехкратную силу тяжести, он разблокировал кнопку и нажал ее. Трос, связывающий его с защитником, отстегнулся. Теперь корабль был свободен. Рою потребовалась целая минута, чтобы разогреть двигатель. Он начал поворот на 90 градусов. Защитник не сможет повернуть по такой же дуге, как маленький грузовой корабль. В иллюминаторе Рой видел, как отплывает в сторону плазменная струя защитника. И вдруг она погасла. Почему Бреннон выключил двигатель? Неважно. Следующий шаг – включить связной лазер и предупредить дом. Если предположить, что он все понял правильно, но он не мог предположить ничего другого, теперь уже не мог. Потом Брэннон сумеет оправдаться, появится перед начальством космопорта дома в скафандре и расскажет им, что Рой сошел с ума. Возможно, так оно и есть на самом деле. Рой развернул связной лазер в сторону дома и начал настраивать. Он знал нужную частоту и место, если только планета повернута правильной стороной. Что теперь сделает Брэннон? Что он может сделать? Вот что. У защитника нет свободы выбора. Но есть чертова туча оружия в оружейном отсеке. Он попытается убить Роя Руздейла. Похоже, это все-таки не та сторона дома. Колония занимала площадь, равную размерам средней земной стране. Но по дурацкой случайности... повернулась к нему спиной. И где же смертоносный луч Бреннона? Он должен применить лазер. И двигатель защитника все еще не работал. Бреннон даже не пытался преследовать Роя. А может, его уже нет на борту? Рой обдумал эту возможность. Маловероятно, но времени на сомнение у него не оставалось. Вскочив с кресла, он взобрался по лестнице. Оружие находилось в воздушном шлюзе. И внутренняя дверь все еще была открыта. Рой ворвался в шлюз, схватил со стойки у стены один из лазеров и отскочил назад, прежде чем успела бы открыться наружная дверь. Она не открылась. Но если Бреннана нет на борту защитника, как бы это ни было маловероятно, Бреннан мог предпринять еще одну попытку спасти положение и Роя Труздейла тоже. Для этого он должен перебраться на грузовой корабль. Невероятный героизм. Но Рой легко себе представил, как Бреннан ставит управление защитником на автопилот, и выпрыгивает из шлюза как раз в тот момент, когда Рой отцепил трос. Приземлившись на обшивку корабля, он первым делом должен приварить трос, пока Рой не набрал ускорение, а затем добраться до шлюза. Невозможно, но разве для Бреннана существует что-то невозможное? Рой держал оружие наготове, дожидаясь, когда закроется внутренняя дверь шлюза. Ответом ему были грохот и вспышка за спиной. Под свист вылетающего наружу воздуха Бреннан-монстр пролез сквозь пробоину в наружной стене туалета, затем выскочил из самого туалета и плотно закрыл за собой дверь. Сделанная из более мягкого материала, чем обшивка, дверь прогнулась под давлением, но выдержала. Рой поднял оружие. Бреннан что-то бросил в него. Рой не успел разглядеть, что это было, как снаряд уже ударил его в предплечье. Кость треснула, словно тонкий хрусталь. Роя развернула от удара, а рука качнулась, словно неживая. Лазер ударился об стену и отскочил обратно. Рой схватил его левой рукой и обернулся. Бреннан стоял в позе питчера на подаче. В руке он сжимал круглую графитовую прокладку размером с хоккейную шайбу. Рой крепче сжал лазер. Почему он не бросает? Рой нащупал спусковой крючок. Почему он не бросает? Рой выстрелил. Брэннон отпрыгнул в сторону с невероятной быстротой, но все же не так быстро, как луч лазера. Рой повернул лазер в его сторону, и луч полоснул Брэннона чуть ниже пояса. Брэннон упал, разрезанный надвое. Рой совершенно не чувствовал боли в руке, но от звука падения Брэнона у него все перевернулось внутри. Он посмотрел на свою руку. Она была вся в крови и распухла, как дыня. Осколок кости торчал наружу. Рой оглянулся. То, что осталось от Бреннона, опираясь на руки, ползло к нему. Потрясенный Рой прислонился спиной к стене и осел на пол. Каюта закружилась перед его глазами. Он усмехнулся, когда Бреннон подполз ближе и произнес. «Тушемсье!» «Вы ранены», — ответил Бреннан. «Все вокруг...» Посерела, утратила цвета. Рой смутно осознавал, что Бреннон разорвал его рубашку, чтобы наложить жгут на предплечье. Бреннон монотонно бормотал, похоже, не заботясь о том, слышит его Рой или нет. «Я мог бы убить вас, не будь вы моим потомком. Глупо, глупо. Теперь все ляжет на ваши плечи. Послушайте, Рой, вы должны выжить. Они могут не поверить записям в компьютере. Рой, слушайте, черт вас возьми». Рой потерял сознание. Все, что произошло дальше, он видел как в бреду. Он сумел развернуть корабль к дому, но по неопытности проскочил мимо и оказался на уходящей орбите. Корабли, прилетевшие ему на помощь, были сконструированы для исследования планетной системы. Спасателям удалось забрать Роя, труп Бреннана и корабельный компьютер защитника. Сам защитник пришлось бросить. Тяжелая арана руки вполне объясняла коматозное состояние, в котором нашли Роя. Лишь позже спасатели поняли, что он болен чем-то еще. К этому времени заболели еще два пилота.